Архаическая тенденция. Учитывая очевидную волю к власти, как это называл Фридрих Ницше, рода человеческого, огромную энергию вкладываемую в её выражение, раннее возникновение иерархии среди детей и совершенно детскую опустошённость взрослых людей, подающих с вершины власти, я испытываю недоумение в отношении табу, которым наше общество окружает этот вопрос. Большинство учебников по психологии даже не упоминают о власти и доминировании, разве что в связи с невротическими проявлениями жестокости и насилия. Все как будто отказываются это видеть. В одном из исследований мотивации руководителей корпораций спрашивали об их отношении к власти. Они признавали существование жажды власти, но никогда не относили это к себе, утверждая, что скорее получали удовольствие от ответственности, престижа и авторитета. За властью всегда охотились только другие люди. Кандидаты на политические посты столь же неохотно говорят о власти. Они представляют себя как слуг народа, идущих в политику только чтобы поправить экономику или улучшить образование. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кандидат признавался, что желает власти? Слово слуга явно искажает факты. Кто-нибудь верит, что только ради нас эти кандидаты присоединяются к боям в грязи при современной демократии? Интересно, а сами они в это верят? Право это было бы весьма необычное самопожертвование. Работа с шимпанзе очень отрезвляет. Они те честные политики, которых мы все жаждем. Когда один из основателей политической философии Томас Гоббс постулировал неодолимую тягу к власти, он попал точно в цель в отношении как людей, так и обезьян. наблюдая, насколько открыты и беззастенчивы шимпанзе в всеми силами борются за положение в группе, исследователь едва ли обнаружит в их поведении некие скрытые мотивы или обещания каких-либо благ. Я не был готов к этому, когда совсем ещё юным студентом начал следить за драмами, разыгрывавшимися между шимпанзе в Арннской колонии со своего наблюдательного поста на Дехостровом. В те дни само собой подразумевалось, что студенты настроены против властей и правящего класса, и мои волосы до плеч это подтверждали. Мы считали власть злом, а честолюбие чем-то нелепым и смехотворным. Однако наблюдение за человекообразными обезьянами заставили меня открыть глаза и увидеть отношения, завязанные на власти, не как что-то дурное, но как нечто свойственное нам от природы. Возможно, от неравенства нельзя просто отмахнуться и воспринимать его только как порождение капитализма. Всё выглядело так, будто оно коренится гораздо глубже. В наши дни это может показаться банальным, но в 1970-е годы человеческое поведение представлялось абсолютно гибким, не природным, врождённым, а культурным, приобретённым. Люди полагали, что если по-настоящему захотеть, можно избавиться от архаических тенденций вроде сексуальной ревности, гендерных ролей, материальной собственности и, да, желания доминировать. Не подозревая об этом революционном призыве, мои шимпанзе демонстрировали те же архаические тенденции, только без всяких признаков когнитивного диссонанса. Они были ревнивцами, сексистами и собственниками, откровенно и недвусмысленно. Тогда я не знал, что продолжу работать с ними всю оставшуюся жизнь, и что никогда больше у меня не будет такой роскоши сидеть на деревянном табурете и наблюдать за ними тысячи часов. В то время, как никакое другое в моей жизни было полно открытий. Я с головой погрузился в эти наблюдения, И даже пытался представлять, что побуждало моих обезьян совершать то или иное действие. Они стали мне сниться, и что ещё более важно, я начал видеть в ином свете окружающих меня людей. Я прирождённый наблюдатель. Моя жена, которая не всегда рассказывает мне о своих покупках, давно смирилась с тем фактом, что я могу зайти в комнату и за считанные секунды обнаружить что-либо новое или изменившееся. каким бы ни незначительным это изменение не было. Это может быть просто новая книга, поставленная между другими, или ещё одна банка в холодильнике. Я замечаю всё это совершенно непреднамеренно. Точно так же мне нравится наблюдать за поведением людей. Выбирая место в ресторане, я всегда сажусь так, чтобы видеть как можно больше столиков. Мне доставляет удовольствие следить за социальной динамикой вокруг меня. проявлениями любви, напряжения, скуки, антипатии, разгадывая язык тела, который я считаю более информативным, чем произносимые слова. Поскольку отслеживание других это то, что я делаю автоматически и незаметно, роль мухи на стене вольера шимпанзе далась мне легко и естественно. Все эти наблюдения помогли мне увидеть человеческое поведение в эволюционном свете. Под этим я подразумеваю не только идеи Дарвина, о которых мы столько слышим, но также и нашу привычку, подобно обезьянам, чесать голову, когда нас раздирают противоречивые чувства, или приобретать удручённый вид, если наш друг уделяет слишком много внимания кому-то другому. В то же время я начал сомневаться в том, чему меня учили относительно поведения животных, например, что они всего лишь следуют инстинкту. что у них нет ни малейшего представления о будущем, и всё, что они делают, эгоистично. Я не мог состыковать это с тем, что видел. Я потерял способность говорить о шимпанзе вообще, точно так же, как никто не говорит о человеке вообще. Чем дольше я наблюдал, тем более мои суждения начинали походить на те, что мы выносим о людях. Например, этот добрый и дружелюбный, а этот зациклен на себе. Нет двух одинаковых шимпанзе. Невозможно следить за тем, что происходит в группе шимпанзе, не различая действующих лиц и не пытаясь понять их цели. Политика шимпанзе, как и человеческая политика, это дело индивидуальных стратегий, сталкивающихся, чтобы выяснить, кто пройдёт в дамки. Существующая биологическая литература оказалась бесполезной для постижения социального маневрирования, поскольку игнорировала язык мотивов. Биологи Не говорят о намерениях и эмоциях, так что мне пришлось обратиться к Никколо Макиавелли. В спокойные моменты наблюдений я читал книгу, изданную 4 века назад. Государь задал мне верные рамки для интерпретации того, что происходило на острове, хотя сам философ несомненно никогда не предполагал столь специфического приложения его труда в мире шимпанзе. сопронизана иерархии. Когда мы приводим двух самок в здание, как мы часто делаем во время исследований, и предлагаем поработать над одним и тем же заданием, одна будет готова приступить сразу же, а другая станет колебаться и робеть. Вторая самка Е2 отваживается брать награду и даже не прикоснётся к коробке с головоломками, компьютеру и всему тому, что мы используем в экспериментах. Ей может этого хотеться так же, как и первой, но она уступает вышестоящей. Никакого напряжения или враждебности нет, и в группе они могут быть лучшими подружками, просто одна самка доминант по отношению к другой. В Арнмской колонии шимпанзе альфа-самка мама иногда подчёркивала своё положение яростными атаками на других самок, но её уважали и так. без подобных эксцессов. Лучшая подруга мамы Кэйф разделяла с ней власть, однако это было совершенно не похоже на коалицию самцов. Самки поднимаются на вершину иерархии, потому что все признают их как лидеров, а это означает, что драться здесь не из-за чего. Поскольку статус это в основном вопрос личностных качеств и возраста, мама по сути не нуждалась в Кэйф. а та разделяла власть с мамой, ничего к ней не добавляя. Среди самцов, напротив, власть всегда принадлежит тому, кто смог ее захватить. Она не даруется на основании возраста или любого другого качества, но за нее нужно сражаться и ревниво охранять от посягательств соперников. Если самцы вступают в коалицию, то только потому, что нуждаются друг в друге. статус определяется способностью одолеть других, причём не один на один, а в группе в целом. Самцу не будет никакой пользы от того, что он может физически побороть своего соперника, если всякий раз, когда он пытается это сделать, на него набрасывается вся группа. Чтобы властвовать, самцу необходимы и физическая сила, и друзья, которые помогут ему, если схватка станет уж слишком жаркой. Когда Никки завоёвывал место альфа-самца, помощь Йеруна была решающей. Никки нуждался в поддержке старого самца не только чтобы контролировать льёта, а также потому что был непопулярен среди самок, которые нередко объединялись против него. Йерун, пользующийся большим уважением у противоположного пола, мог остановить подобные массовые выступления, став между Никки и вопящими самками. Такая зависимость делает ещё более удивительным тот факт, что Никки в конце концов укусил руку кормившую его. Но при сложных стратегиях всегда случаются просчёты. Вот почему мы говорим об искусстве политики: важно не столько кто ты, сколько то, что ты делаешь. Мы чрезвычайно чутко воспринимаем всё, что связано с властью, быстро откликаясь на любую новую расстановку сил. Если бизнесмен стремится заключить контракт с большой корпорацией, он будет участвовать в одном собрании за другим, встречаясь с множеством разных людей, и из этого у него складывается сложная картина соперничества, лояльности, ревности и зависти внутри этой корпорации. Кто метит на чьё место, кто чувствует, что его выдавливает другой, кто катится вниз по карьерной лестнице, а кому грозит увольнение. Эта картина, по меньшей мере, так же ценна, как и организационная структура компании. Мы просто не могли бы выжить, не будучи столь чувствительны к динамике власти. Власть пронизывает всю нашу жизнь, её постоянно утверждают и оспаривают, воспринимая при этом чрезвычайно тонко. Однако социологи, политики и даже обычные люди считают тему власти весьма щекотливой. Мы предпочитаем скрывать свои глубинные мотивы. Каждый, кто подобен Макиавелли, разрушает чары, называя всё своими именами, рискует собственной репутацией. Никто не хочет называться макиавеллианцем, хотя в большинстве своём мы именно таковыми и являемся. Присмыкающиеся в пыли Нелегко назвать хотя бы одно открытие в области поведения животных, которое получило бы более широкую известность, чем порядок клевания. Даже при том, что клевание не совсем человеческое поведение, этот термин широко распространился в современном обществе. Мы говорим о корпоративном порядке клевания или порядке клевания в Ватикане, где на верхней ступеньке стоят примас, что звучит почти как приматы, признавая неравенство и его древние корни. Примас от латинского primus первенствующий или primus первый, в римско-католической церкви почётный титул главнейших епископов в той или иной стране. Мы при этом ещё и подшучиваем над самими собой, намекая, что мы такие сложные и утончённые человеческие существа, имеем нечто общее с домашней птицей это может заметить даже ребёнок причём в прямом смысле слова эпохальное открытие порядка клевания было сделано в начале 20 века норвежским мальчиком Торлейфом Шельдеруб Эббе который страстно увлёкся курами в нежном возрасте 6 лет мать купила ему собственных кур и вскоре каждая птица получила имя к 10 годам Торльев уже вёл подробные записи и продолжал это делать много лет. Кроме отслеживания, сколько яиц отложили куры и кто кого поклевал, его особенно завораживали случающиеся иногда исключения в иерархии треугольники, в которых курица А главенствовала над курицей Б, Б над С, а С над А. Таким образом, с самого начала мальчик, как настоящий учёный, интересовался не только закономерностями рангового порядка, но и их нарушениями. Теперь социальная лестница, которую юный Торлиф открыл и позже описал в своей диссертации, кажется нам настолько очевидной, что сложно вообразить, как кто-то мог этого не замечать. Точно так же, наблюдая за группами людей, быстро отмечаешь, кто из них действует с наибольшей уверенностью, притягивает больше взглядов и одобрительных кивков, охотнее вмешивается в споры, говорит более тихим голосом, рассчитанным однако на то, что все будут его слушать и смеяться над шутками, высказывает безапелляционные суждения и тому подобное. Но есть и куда более тонкие признаки статуса. Учёные обычно считают частоты от 500 Гц и ниже в человеческом голосе бессмысленным шумом, потому что когда при записи голоса отфильтровывают все более высокие частоты, на слух слышат только низкий гул. Все слова теряются. Но потом обнаружили, что этот низкий гул является подсознательным инструментом социального воздействия. У каждого человека эти частоты разные, но в ходе разговора люди склонны их уравнивать до однородного гула. причём подстраивается всегда тот, у кого статус ниже. Это было продемонстрировано при анализе телешоу Ларри Кинга. Ведущий шоу Ларри Кинг подстраивал свой тембр голоса у высокоранговых гостей, таких как Майкл Уоллес или Элизабет Тейлор. Не столь высокие гости, наоборот, подстраивались к голосу Кинга. Самым ярким примером подстройки к его голосу указывающим на недостаток уверенности, стал бывший вице-президент Дэн Квейл. Тот же спектральный анализ звука был применён к записи теледебатов между кандидатами в президенты США. Во время всех восьми выборов с 1960 по 2000 год предпочтения избирателей соответствовали результатам анализа тембров голосов. Большинство избирателей голосовали за кандидата, который сохранял собственный тембр, а не за того, кто подстраивался. В некоторых случаях, таких как встреча Рональда Рейгана и Уолтера Мондейла, разрыв оказывался огромным, и только в 2000 году был избран кандидат с слегка подчинённым голосовым паттерном, Джордж Буш младший. Но, по-видимому, это всё же не было исключением из правил, потому что, как любят указывать демократы, Избиратели проголосовали за кандидата с доминантным голосовым паттерном Элла Гора. Таким образом, на частотах ниже тех, что распознаются радаром сознания, мы сообщаем о своём статусе всякий раз, когда с кем-нибудь говорим лично или по телефону. Кроме того, у нас есть всевозможные способы сделать человеческую иерархию очевидной, от размера наших офисов до стоимости одежды, которую мы носим. В африканской деревне у вождя самая большая хижина и золотое одеяние, а во время университетской церемонии вручения дипломов перед студентами и их родителями горделиво шествуют профессора в академическом облачении. В Японии глубина поклона сигнализирует о чётких различиях в рангах, не только между мужчинами и женщинами, женщины кланяются ниже, но также и между старшими и младшими членами семьи. Иерархия в наибольшей степени организационно закреплена в таких мужских оплотах, как армия со всеми её звёздами и полосками, и римско-католическая церковь, где папы носят белые облачения, кардиналы пурпурные, епископы фиолетовые, а простые священники чёрные. Шимпанзе ничуть не менее формальны в приветственных церемониях, чем японцы. Альфа-самец устраивает внушительную демонстрацию, расхаживает, вздыбив шерсть и бьёт любого, кто вовремя не отходит с его пути. Такая демонстрация и привлекает внимание к самцу, и производит впечатление на его группу. Один альфа-самец в национальном парке Mahale Mountains в Танзании завёл привычку сталкивать с места огромные валуны и скатывать их по сухому речному руслу, производя оглушительный грохот. Можно себе вообразить, с каким восхищением его сородичи взирали на представление, которое не могли повторить. Потом исполнитель трюка садился, ожидая, пока публика сама к нему приблизится, и они это делали. Поначалу неохотно, а потом толпой, кланяясь с приседанием, у людей это называется книксен, и присмикались перед ним, шумно выражая почтение прерывистым кряхтением. Доминантные самцы, по-видимому, стараются следить за этими приветствиями, потому что во время следующего раунда демонстраций они иногда выделяют группки, не оказавшие должного внимания, для особой обработки, чтобы в следующий раз тё уж точно не забыли поздороваться как надо. Однажды я посетил запретный город в Пекине, в 4 раза превосходящий размерами Версаль и в 10 раз Букингемский дворец. с его богато украшенными зданиями, окруженными садиками и обширными площадями. Было несложно вообразить китайских императоров, отдающих приказы с причудливого трона, сделанного так, чтобы они могли взирать сверху на огромные толпы людей, лежащих ниц, потрясая их своим великолепием. Европейские монархи до сих пор проезжают по улицам Лондона и Амстердама в золоченых каретах, с целью демонстрации власти, пусть уже и почти символической, но все еще лежащей в основе общественного устройства. Египетские фараоны производили глубочайшие впечатления на подданных во время роскошной церемонии, которая проводилась в самый длинный день в году. Фараон стоял на специальном месте в храме солнца Амон-Ра, так, чтобы солнечные лучи проходили через узкий проем позади и заливали его таким сиянием, что оно слепило собравшихся, утверждая божественность правителя. На более скромном уровне прелат в цветном облачении протягивает руку нижестоящим священнослужителям, чтобы те целовали кольцо, а королеву дамы приветствуют особым реверансом. Но приз за самый странный ритуал подтверждения статуса, правда, по непроверенным данным, принадлежит Саддаму Хусейну, свергнутому иракскому тирану, которого подданные должны были приветствовать, подцелуем в подмышку. Заключался ли смысл этого действия в том, чтобы дать им почувствовать запах власти? Люди и сейчас остаются чувствительными к физическим маркерам статуса. Низкорослые политики, такие как кандидат в президенты США Майкл Дукакис или итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, обычно просят принести им ящик, на котором можно стоять во время дебатов и официальных групповых фотосъёмок. Есть фотография, где Берлускони улыбается прямо в лицо лидеру одной из стран, которому в обычные обстановке достал бы только до груди. Мы можем шутить, что у них комплекс Наполеона. Но низкорослым мужчинам действительно приходится прилагать больше усилий, чтобы заработать авторитет. Те же самые предубеждения, связанные с физическими особенностями, какими руководствуются человекообразные обезьяны и дети, разбираясь в своих отношениях, действуют и в мире взрослых людей. Не многие люди осознают невербальную коммуникацию, но один инновационный бизнес-курс уделяет ей особое внимание, используя собак в качестве зеркал для менеджеров. Менеджеры отдают приказы собакам, реакции которых показывают им, насколько убедительно они говорят. Перфекционист, старающийся спланировать каждый шаг и огорчающийся, если что-то идёт не так, быстро теряет внимание собаки, а когда люди отдают приказы в то время как язык и тело сигнализируют о неуверенности, собака окончательно запутывается или начинает сомневаться. Неудивительно, что оптимальной комбинацией является теплота плюс твёрдость. Любой, кто работает с животными, привык к их поразительной чувствительности к языку тела. Мои шимпанзе иногда понимают моё настроение лучше, чем я сам, а дурачить их нелегко. И одна из причин этой проницательности заключается в том, что они не отвлекаются на устную речь. Мы придаем огромную важность вербальной коммуникации, при этом упуская из виду то, что говорит о нас язык нашего тела. Невролог Оливер Сакс описывал, как в одной палате группа пациентов с речевыми нарушениями до упаду хохотала над телевизионной трансляцией речи президента Рональда Рейгана. Неспособные понимать речь как таковую, пациенты с афазией следили за тем, что говорится по выражению им лиц и движениям тела. Они настолько внимательны к невербальной информации, что им невозможно солгать. Сакс пришёл к выводу, что президент, чья речь казалась абсолютно нормальной людям без речевых нарушений, так ловко сочетал вводящие в заблуждение слова и тон голоса, что только люди с повреждённым мозгом могли это разглядеть. Мы не только чувствительны к иерархиям и связанному с ними языку тела, мы просто жить без них не можем. Некоторые люди, возможно, желают, чтобы иерархии не было вовсе, но гармония требует стабильности, а стабильность в конечном итоге зависит от общепризнанного социального устройства. Мы легко можем увидеть, что происходит, когда в группе шимпанзе нет стабильности. Проблемы начинаются, когда один самец, привыкший ранее старательно приседать и выказывать уважение вожаку, превращается в открыто не повинующегося ему зачинщика скандалов и беспорядка. Он будто увеличивается в размерах, с каждым днем устраивает устрашающие демонстрации все ближе к лидеру и требует внимания, швыряя в его сторону ветками и тяжелыми камнями. Поначалу исход такого противостояния остается открытым. что будет зависеть от того, какую поддержку каждый из соперников получит от других членов группы. Если окажется, что лидера постоянно поддерживают меньше сторонников, чем его конкурента, это станет для него приговором. Причём критической точкой для него будет не первая победа претендента, а первый раз, когда тот добьётся от него подчинения. Бывший альфа может проиграть множество схваток убегать в панике и вопить на верхушке дерева однако пока он отказывается поднимать белый флаг что выражается в виде низкого прерывистого кряхтения сопровождаемого поклонами сопернику ничего ещё не определено бросивший вызов со своей стороны не станет расслабляться пока бывший лидер ему не подчинится По сути, претендент говорит свергнутому вожаку, что единственный способ снова стать друзьями покряхтеть и поклониться, то есть признать поражение. Это чистой воды шантаж. Претендент ждёт, чтобы альфа сдался. Во многих случаях я видел, как самец, не издавший заветного кряхтения при приближении к новому альфе, вдруг оказывается в одиночестве. Альфа просто уходит. Зачем тратить внимание на того, кто не признаёт твой статус. Ситуация примерно такая же, как если бы солдат приветствовал старшего по званию, не отдав честь. Должные уважение ключ к спокойным и непринуждённым отношениям. Только когда вопросы ранга решены, соперники смогут примириться, и покой будет восстановлен. Чем чётче иерархия, тем меньше нужды в её укреплении. У шимпанзе стабильная иерархия устраняет напряжение, так что конфронтации становятся редкие. Подчинённые конфликтов избегают, а у вышестоящих нет причин их устраивать, и всем от этого только лучше. Члены группы могут проводить время вместе, вычёсывать друг друга, играть и не тревожиться, поскольку все чувствуют себя в безопасности. Если я вижу самцов шимпанзе, скачущих и резвящихся с так называемыми игровыми гримасами, широко открытая пасть и звуки, похожие на смех, буквально дёргающих друг друга за ноги или шутливо подталкивающих, я понимаю, что они очень хорошо знают, кто над кем доминирует. Поскольку все отношения выстроены и понятны, шимпанзе могут расслабиться, но как только Один из них решит оспорить существующий порядок. Первый вид поведения, который исчезает это игра. Внезапно оказывается, что у них есть более серьёзные дела, требующие внимания. Статусные ритуалы среди шимпанзе имеют отношение не только к власти, как мы видим, они связаны с гармонией. Альфа-самец будет важно стоять, вздыбив шерсть после впечатляющей демонстрации, едва обращая внимание на подчинённых, простирающихся перед ним с уважительными вокализациями, целующих его лицо, грудь или руки. Наклонив туловище и глядя на альфу снизу вверх, кряхтящий наглядно показывает, кто выше по рангу, и это является залогом мирных и дружеских отношений. И не только. Прояснение иерархических позиций совершенно необходимо для эффективного сотрудничества. Вот почему человеческие предприятия, в наибольшей степени требующие слаженного взаимодействия, такие как крупные корпорации или армии, имеют самую чёткую иерархию. Субординация побеждает демократию всякий раз, когда требуются решительные действия. Мы спонтанно переключаемся в более иерархический режим В зависимости от обстоятельств. В одном из исследований десятилетних мальчиков в летнем лагере разделили на две группы, которые соревновались друг с другом. Унижение не принадлежащих к собственной группе, например, презриливые зажимания носа при встрече с членами второй группы, быстро стало обычной практикой. С другой стороны, сплочённость групп возрастала вместе с укреплением социальных правил. и поведение по принципу лидер-подчинённый. Этот эксперимент продемонстрировал сплачивающие свойства статусных иерархий, которые укреплялись, как только требовались согласованные действия. Эти наблюдения привели меня к величайшему парадоксу. Хотя положение внутри иерархии определяется в результате конкуренции, сама иерархическая структура, однажды установившись, устраняет необходимость в дальнейших конфликтах. Очевидно, низшие по рангу предпочли бы занимать более высокое положение, но они довольствуются не самым плохим вариантом, а именно, чтобы их оставили в покое. Частые обмены статусными сигналами убеждают лидеров, что у них нет необходимости подчёркивать своё высокое положение с помощью силы. Даже те, кто верит, что люди более склонны к равенству, чем шимпанзе, будут вынуждены признать, что наши общества не смогли бы функционировать не будь в них общепризнанного иерархического порядка. Мы жаждем прозрачности и иерархии. Вообразите, сколько непонимания сразу бы возникло, если бы люди не давали нам ни малейшего намёка на то, какое положение они занимают по отношению к нам, по помощью внешнего вида или манеры держаться. Так при посещении школы своего ребёнка, родители могли бы поговорить с уборщиком вместо директора. нам пришлось бы постоянно выяснять статус других людей, надеясь, что при этом мы никого не обидим. Похожая ситуация могла бы возникнуть, если бы священников пригласили на собрание, на котором должно быть принято крайне важное решение, но попросили их все одеться одинаково. Никто из святых отцов, рангом от простого священника до папы Римского, не смог бы отличить, кто есть кто. Результатом, скорее всего, стало бы некрасивое свара в ходе которой примасом вышестоящим приматом пришлось бы устраивать наглядные запугивающие демонстрации возможно качаться на люстре чтобы компенсировать отсутствие цветового кода